Глава тринадцатая. Кассандра ответила не сразу. Она пристально смотрела шерифу в лицо, но взгляд у нее был совершенно отсутствующий. Наконец она спросила, «Откуда вы узнали об этом?» «Кто-то позвонил по телефону в полицейское управление». «Звонили в полицейское управление?» — переспросила Кассандра, явно ничего не понимая. «Я понимал еще меньше». — Да и... — она резко прервала его. — Агент моего мужа! — объявила она уверенно. — Агент вашего мужа звонил в управление? — переспросил шериф. — Нет! — в волнении она повысила голос. — Тот человек, которого здесь убили, — это агент моего мужа! — Тот, которого... — шериф умолк, с любопытством глядя на Кассандру. — Она начала ходить взад и вперед по кабинету, время от времени встряхивая головой и болезненно помигивая. «Не хотите ли вы, чтобы я вызвал скорую помощь?» Кассандра застыла на месте, явно в нерешительности, и повернулась к нему лицом. «И сделал это мой муж!» — все-таки договорила она. «Ваш муж?» «Да, это сделал мой муж!» Шериф продолжал смотреть на нее. будто ничего не понимая. «Вы слышали, что я сказала?» требовательно обратилась к нему Кассандра. «Да, слышал, вы сказали...» И он снова замолчал на полуслове, будто не решаясь повторить обвинение. Кассандра скрипнула зубами. Когда ей случалось приходить в злое волнение, у нее появлялась такая привычка. «Мой муж убил своего агента!» произнесла она почти по слогам, подчеркивая каждое слово. Глаза Плума сузились. — Вы можете засвидетельствовать это? — Конечно могу. Почему же нет? Внезапно Кассандра замолкла и оглядела кабинет. — Хотя нет, подождите. Запинаясь, произнесла она, будто какая-то новая мысль пришла ей в голову. — Он не стал бы этого делать, это лишено всякого смысла. Шериф, очевидно, находился в таком же тупике, что и я, с той лишь разницей, что он сохранил до речи. — Что не имеет смысла? — спросил он осторожно. Кассандра отбросила последние сомнения. На лице ее отобразилась злая решимость. — Я требую, чтобы вы арестовали моего мужа, — продолжила она. — Я могу подтвердить то, что видела своими глазами. Выражение лица Плума... отнюдь не говорила о том, что его осенила какая-либо отчетливая мысль. — А что вы видели? — О, дубина деревенская! — произнес я про себя. — То, о чем я вам только что рассказала, — огрызнулась Кассандра, снова скрипнув зубами. — Я видела, как мой муж убил своего агента. Он отравил его. — Отравил? Испуки недоумения плума возрастали. Очевидно, он мог успешно переваривать лишь небольшие отрывки сведений. Его следовало кормить ими по чайной ложке. Мне это было знакомо. — Да, — рявкнула Кассандра, — да, да, арестуйте его, я дам свидетельские показания против него. — Относительно чего? Усилия шерифа осмыслить происходящее были очевидны. Кто мог назначить шерифом этого идиота? Вразился я. — Вы все еще ничего не поняли? Она просто не могла поверить в такую тупость. Оскорбительность ее тона рассердила его. — Я собираюсь выяснить, как это произошло, — ответил он резко. — Где? Когда? — И если вы имеете какие-либо предположения на этот счет, то почему? Но эти требовательные вопросы привели Кассандру в замешательство. их было слишком много. Она растерянно покачала головой, направилась к бару, захватив полную пригоршню колотого льда, чуть-чуть помассировала льдом лоб, словно стараясь вернуть ясность мыслям и охладить снедавшую ее тревогу. Плум и я за ней наблюдали. Не знаю, о чем думал достойный шериф, но лично я пытался разгадать загадку, почему Макс совершил убийство. как я теперь понял, одного человека, затем уведомил о нем закон и привел в дом его представителя. Мне пришлось предположить, что это было сделано им, чтобы принять расплату за свое преступление. Мальчик мой, как же я ошибался! Немного придя в себя, Кассандра высыпала лед обратно, подышала на ладонь, чтобы согреть ее... и повернулась к шерифу. — Прошу извинить меня, очевидно, я все еще нахожусь под действием какого-то наркотика. — Наркотика? — эхом отозвался шериф, озабоченный еще более. Она не смогла удержаться от колкости. На ее месте я бы тоже не удержался. — А вы думали, я прилегла на пол, чтобы вздремнуть полчасика? — Послушайте, я не потерплю. Шериф Выглядел в высшей степени обиженным. — Ладно, извините меня и забудьте о моей дерзости. Повторяю еще раз. Я требую, чтобы вы арестовали моего мужа за убийство его агента. — Где это случилось? — В этой самой комнате. Он пристально смотрел на нее, тяжело размышляя, чем сильно напомнил мне известное жвачное животное. — Агент моего мужа сидел вон там, на полу. я решила было что его застрелили, но тут она оборвала себя и поморщилась я не то говорю выбросьте мои слова из головы это неважно неважно плум выглядел да нельзя шокированным я вам чуть позже объясню неловко сказала она суть в том что агент мужа сидел там на полу когда я принесла ему стакан виски он попросил меня об этом погодите секунду — вмешался Плум. — Вы принесли ему виски? — Мне показалось, что вы сказали... — Я же не знала, что оно отравлено! — вскричала она. — Теперь мне все ясно, что муж отравил виски. Его агент был страшно расстроен тем, что произошло. Попозже я вам объясню. И попросил у меня виски. Она не давала Плуму возразить. — Я понятия не имела, что оно отравлено. Шериф многозначительно потер подбородок выражение его лица ясно говорило о его полном непонимании ситуации теперь вам что нибудь ясно спросила кассандра разрываясь между презрением к нему и желанием объясниться послушайте начал было он но она не выдержала и разразилась потоком слов вы спросили где это произошло в этой комнате когда это произошло Она бросила быстрый взгляд на свои наручные часы и снова беспомощно прищурилась, пытаясь разглядеть крохотные цифры. «Примерно два часа назад. Почему это случилось?» «Два часа назад?» В голосе шерифа звучало безмерное удивление. «Почему мне не сообщили об этом раньше? Я была без сознания. А кто тот человек, который мне звонил?» «Понятия не имею, кто вам звонил». Должно быть, это сделал мой муж, только не понимаю, зачем. «Этот вопрос интересует и меня», — подумал я. Голос Кассандры сорвался, и Плум нашел нужным успокоить ее. «Не волнуйтесь так!» «Как я могу не волноваться, когда мой собственный муж оказывается убийцей?» — вскричала она. «Ладно, ладно», — увещевал ее шериф. «Давайте вернемся к доказательствам произошедшего». Он круговым жестом обвел комнату. «Где находились вы, когда все это произошло?» «Лежала на полу, вон там», — ответила она, делая жест по направлению к двери в кабинет. Плум смущенно мигнул, будто признавая, что данное уточнение не внесло ясности. Но он должен был продолжать. «А почему вы... вы... почему вы там лежали?» Кассандра тяжело вздохнула. Она явно не видела конца его беспомощным вопросам. Я тоже. Но разве это дело не требовало осторожного и вдумчивого подхода? — Потому что в меня стреляли, — сообщила она шерифу. Увидев, что его глаза выражают полнейшее изумление, Кассандра быстро добавила. — Не из ружья, из трубки. Шериф. Был на грани удара. «Господи!» — прошипела она. Но, стараясь сдерживаться, указала на каминную полку. «Видите, там на стене, над камином, висит африканская трубка!» Шериф Плум медленно перевел взгляд в том направлении, куда ему указывали. На лице его не отразилось ни малейшего понимания. «Я про ту штуку, которая на стенке, видите?» между двумя дуэльными пистолетами объяснила она между пистолетами между какими пистолетами пробормотал он без малейшего понимания в глазах вон ту длинную штуку видите ее голос уже звенел от злости похоже на трубку на деревянную трубку а да трубка слава богу прошептала кассандра «Знаете ли, мадам, вы себе позволяете...» — обиженно начал он. «Вот из нее я и была застрелена!» — устало объяснила она, не дав ему продолжить. «В этой трубке была отравленная стрела. Хотя нет, нет, это не так. Яда там не было!» — отчаянно выкрикнула она, видя, что новая волна непонимания отразилась в него на лице. «Это был не яд, раз я осталась жива!» Это было что-то типа наркотика. Оно парализовало меня сначала, потому-то я и...» Кассандра замолчала, глядя в его ошарашенное лицо. «Местные представители власти находятся на очень низкой ступени развития», меланхолично подумал я. «Кажется, это никогда не кончится», — еле слышно прошептала она. «Вы знаете...» «Сколь мало уважения я испытываю к этой женщине! Лишь непроходимая тупость этого несчастного плума вызвала у меня сочувствие к Кассандре!» Она молча следила, как шериф подошел к камину и осторожно взял в руки трубку. Подошел с ней к окну, заглянул внутрь. «Она пустая! Здесь нет никакой стрелы!» — объявил он. «Вы что?» Подумали, что муж потом запихнул ее обратно? — миссис де лакорте, вы меня так сильно озадачили, что я не могу сразу все это переварить. В его тоне отчетливо слышались сердитые нотки. — Давайте стараться быть повежливее. — Может, у него и есть капля мозгов, — подумал я, — только она глубоко спрятана. — Вы правы, извините меня, — покаянно произнесла Кассандра. — Это от того, что я сильно расстроена. — Конечно, вы расстроены. Плум глубокомысленно кивнул. — Очень понимаю. вас был произведен выстрел из этой трубочки, что висела там, на стене. Так? Я правильно вас понял? — Совершенно правильно. Она следила глазами за тем, как он вешает трубку на ее место, над камином. — Вот, мы кое-что и уяснили. удовлетворенно сказал он. Я видел, как Кассандра закатила глаза, пока шериф на нее не смотрел. Где у вас рана? деловым тоном спросил он. Это так важно? Э, -э, -э да, я должен знать все. Рана здесь? Она указала пальцем на свою правую грудь. Я видел смущение на лице шерифа, когда он смотрел на пышный бюст моей невестки. Смущенно сглотнул. «Вам еще повезло, что она в глаз не попала!» Кассандра предпочла промолчать. «Что тут можно было сказать? Вы непроходимо глупы, шериф!» «И это сделал, ну, выстрелил той стрелой ваш муж в вас! Да, да, чтобы не дать мне выбежать отсюда, после того, как он отравил Гарри!» Она замолчала. увидев, что Плум предостерегающе поднял руку, как будто останавливая поток информации. — Гарри? Какой Гарри? — спросил он. — Агент моего мужа! — отчеканивая каждое слово, ответила Кассандра. — Вы мне не говорили, что его звали Гарри? — Ах, да, действительно, извините. — Пожалуйста, давайте-ка еще раз проясним это дело. — Я не сомневаюсь. что он тоже услышал подавленный стон, но предпочел сделать вид, что не заметил его. Гарри сидел на полу, там. Вы дали ему отравленные виски, так? И он сразу умер? Нет, не сразу. Сначала я пыталась помочь ему подняться на ноги, хотела отвезти его в больницу, но он уже не владел своим телом. Понятно, плум кивнул. Вот мы все и выяснили. В эту минуту мне показалось, что я тоже едва слышно простонал вместе с Кассандрой. Этот человек мог кого угодно вывести из терпения. Вы попытались оставить комнату, так, чтобы позвонить в полицию, прервала она его. Так это вы позвонили в полицейское управление? Нет, выкрикнула она со стервенением, я же сказала. «Пыталась, но мне это не удалось, так как муж выстрелил в меня той стрелой!» «И попал прямо в вас, и стрела вас парализовала!» «Да, я упала!» «И увидели, что этот Гарри... Кэндалл! Гарри Кэндалл!» «Понятно, Гарри Кэндалл!» Он с понимающим видом кивнул. «Вот теперь я ясно представляю всю картину!» Как обычно любил говорить Гарри, «О, Господи Иисусе Христе!» «Вы увидели, что этот Гарри Кэндалл умер, прежде чем вы потеряли сознание?» «Да?» «Хорошо!» Жестом он постарался успокоить ее. «Теперь все понимаю!» И тут же нахмурился. «Кроме одного!» Разочарование мелькнуло у нее на лице. «Вы же мне сказали!» что этот Гарри Кэндалл был застрелен. «Ох!» — она кивнула. «Да! Думаю, что мой муж пытался припугнуть Гарри Кэндала!» «Припугнуть? Я же сказала, думаю! Наверное, так и было. Для чего он использовал эти пистолеты? Но!» «Дайте же мне договорить! Но пистолет не был заряжен настоящей пулей. В нем был пыш, может быть, пуля из воска, ну, фокус такой!» «Понимаю!» Протянул шериф. «А зачем он это сделал? Я же сказала, чтобы припугнуть Гарри!» В голосе Плума неожиданно зазвучали нотки понимания, когда он спросил. «А зачем ваш муж хотел припугнуть этого Гарри Кэндала? Скажите, миссис Делакорте!»